Глава 25 пятая. Софи. «София, ты цела?» Практически сразу же пришел на помощь и Каст, привлекая к себе. А следом и Тайр. «Да», — кивнула я, прижимаясь к мужчине. Страх медленно отступал. «Что произошло? Что он хотел сделать?» Задал вопрос Каст, в то время как я во все глаза следила за сражением, развернувшимся неподалеку. Вайн не уступал поселить Дриану, но инициатива была не на его стороне. Принц был зол, постоянно атакуя аура подобной магии, что и у его противника. Только цветом она оказалась другой — алый, А Вайн же пока удачно отбивался, впрочем, не собираясь уступать. «Забрать мою энергию. Он... «Как мы и думали, это его амулет!» — прошептала я, поднимая на Ирна испуганный взгляд. И мой отец искал эту вещь для него, за что и поплатился своей жизнью. «Льяр его побери!» — процедил мужчина, а Тайр неожиданно материализовал перед нами огромный щит. В тот же момент в него ударили щупальцы Вайна, заставив меня испуганно вздрогнуть и прижаться к касту сильнее. «Хорошо, что Аур был рядом, иначе они бы точно добрались до меня». Вайн рыкнул, когда понял, что у него не получилось, и вдруг вызвал портал, мгновенно исчезая через него. Дариан был рванул за ним, но не успел лишь на долю секунды. Вайн сбежал, но выглядел при этом очень потрепанным магией его высочества. Правда, и Дариан тяжело дышал. Похоже, противники оказались равны по силе. «Мне стоило помочь», — заикнулся был Ирн. «Нет, твоя задача и задача Тайра была защищать Софи. Ты сам видел, он попытался до нее добраться», — возразил Аур. «Но теперь нам придется жить в постоянном ожидании, что он нападет», — ответил Каст. Зачем он так открыто выступил? Вдруг задал вопрос Тайр. Это нелогично. Можешь догнать и спросить у него? Предложил Дар, а после вдруг застонал. Он поцеловал ее, рыкнул принц, выглядя очень недовольным. А в следующее же мгновение я почувствовала пальцы Тайра на своей метке. Укрепил связь. Хмуро констатировал мужчина. «Лиер бы его побрал. Как он это сделал? Софи, ты произносила эту фразу про принадлежность к семье Вайна?» «Нет», — испуганно прошептала я. «Он как-то мог сделать это без согласия невесты», — заскрипел зубами его высочество. «Похоже, мы многое не знаем о возможностях Вайна». «Но я же и так принадлежу его роду, или нет?» — удивилась я. «И разве нам не нужно было укрепить связь с Вайном?» «Через Кастаса. По факту ты согласилась стать невестой Ирна, а не Вайна. А связь с Вайном — слабая связь, которую необходимо было лишь немного укрепить. Пары встреч хватило бы на это. Заставить произнести ту фразу он тебя не мог». «Сейчас без разрешения Кастаса никто не может принудить тебя к чему-либо. Такое можно было провернуть лишь в самом начале, когда ты еще не возвысила связь с Кастасом на такой уровень». «Тогда как ее надо было укреплять?» «Не так сильно точно. Он практически возвысил свою связь над связью меня и Дариана. И почти перебил связь Кастаса. Такое в принципе невозможно. Всеми связями обычно управляет сама невеста, а не Аур, — пояснил Тайр. От открывшегося положения дел меня бросило в холодный пот. Он хотел сделать себя главным. Установить сильную связь с собой, перебив связь Каста? Нет, нет, нет, не хочу. Это же получается... Он мог тогда принудить меня ко всему, что только возможно, исходя из полученной информации от Тайра. — Пусть не думает, что мы подпустим теперь его к ней. — Обойдется, — процедил Каст. — Я лично его четвертую. Пусть только приблизится. Домой мы вернулись сразу же, как только покинули территорию арены. Было видно, мужчины напряжены. В их мыслях было недопустимо упустить Вайна, посмевшего меня обидеть. Да, они явно перестраховались, отправив лишь одного Дариана сражаться со столь серьезным противником. С одной стороны, я их понимала, ведь он все же попытался добраться до меня. Но с другой, если хотя бы Тайр помог принцу, все могло бы закончиться иначе. Но о чем сейчас говорить? Последующие дни я проводила в особняке, редко покидая его, и то лишь в сопровождении всех моих женихов. Мало того, охрану дома и территории вокруг усилили. Совету также сообщили о произошедшем. К слову, вайн словно в воду канул. Естественно, ни на каких собраниях он не появлялся, на людях тоже. Его поместье было пустым. Меня, кстати... Проверили на принудительное воздействие и, конечно же, обнаружили, поэтому Совет тоже предпринял меры по моей охране. Так, на особняк установили специальные защитные купола от постороннего вмешательства, если такое произойдет. Кажется, меня охраняли лучше, чем императорский дворец. Также усилили охрану Себастьяна, с которым я наконец-то познакомилась. В один из дней он приехал к нам в гости. Очаровательный маленький аур с таким же ярким цветом волос, как у Дариана, но необычайно ярко-зелеными глазами. — Брат, ты был прав, — первым делом произнес этот маленький обольститель. — Твоя невеста и в самом деле очень красивая. Буду искать такую же, — добавил он, заставив меня зардеться. «Спасибо, Ваше Высочество. Приятно слышать это от вас», — поблагодарила я мальчика, на что получила от него довольную улыбку. Показавшись мне при первой встрече необычайно серьезным, сейчас он выглядел очень мило. Почти весь день мы пробыли вместе, узнавая друг о друге много нового. Так я узнала, что, оказывается, родители Дариана и Себастьяна живы — хотя всегда стеснялась об этом спросить. Просто до выбора нового императора они находились в глубоком сне, во время которого их поддерживала энергия города. Именно из-за этого Тайр и не мог установить свои особые парковочные места для водных аранов. По факту до конца выборов никто не смел трогать императорскую чету, оберегая их на случай форс-мажора. Что за форс-мажор, мне не объяснили, но я предполагала, что если все же новый император не будет выбран, старый вернется к управлению миром. «Скучаешь?» — спросила я у Себастьяна. «Да», — вздохнул он, — «но я же мужчина, я должен быть сильным». «А когда нового императора выберут, твои родители проснутся?» — спросила я. «Да, все верно». «Осталось всего несколько дней, и я увижусь с ними!» «Это здорово! Надеюсь, я тоже с ними скоро познакомлюсь!» «Как думаешь, как они отреагируют на меня?» — спросила я с улыбкой. «Они будут рады! Всегда дергали брата насчет невесты, хотя бы среди наших, но он постоянно отказывал», — не раздумывая рассказал маленький Аур. «Правда? Почему?» — удивилась я. — Хотел найти ту, которая заставит Урс окраситься в цвет. — Что ж, у него получилось. — улыбнулась я, понимая, что Дариан так и не признался мне в том, что я для него единственная. — Себастьян, а может ли быть такое, что невеста в силах окрасить Урс у двух ауров? — поинтересовалась я, впрочем, не надеясь на ответ. — Мальчик мог и не знать о таком. Возможно. Такое было в истории нашего мира пару раз, и все невесты были очень сильны. Обычно это зависит от уровня энергии невесты. Если ее много, то Метка сама выбирает несколько семей, ведь одна может и не справиться. Причем это может происходить не сразу. Например, войдя в одну семью и окрасив ауров, метка может посчитать, что этого мало, и выберет еще другой род. Так значит, это моя метка выбирает быть мне единственной для аура или нет, уточнила я. Да, но невеста должна подходить ауру. С любым не получится установить такую связь, особую, более сильную, чем обычную связь невеста-аур но на нее надо время, чтобы развить до крепкого состояния. «Хочешь, я покажу твои связи?» — предложил Себастьян. «Это как при использовании фарга?» «Нет, там просто видны образы связей, а я могу показать тебе их цвет и прочность. Показать?» — предложил он. «Да, я не откажусь», — согласилась я убирая волосы в сторону и разрешая мальчику коснуться своей метки. Сначала ничего не происходило. Я не ощущала ничего странного, а после вдруг увидела их. Связи. Четыре штуки появились из-за моей спины. Три плотно переплетались, а одна уходила куда-то в сторону. Одна была черной, напоминая магию Вайна, И, честно говоря, пугала. Словно паразит, она была привязана ко мне в желании отхватить свой кусок энергии. А вот три других были в цвет волос моих мужчин. Лишь одна отличалась, переливаясь разными цветами. Каст должно быть, ведь белая и красная были более очевидными, чем эта разноцветная. Неожиданно Прямо на моих глазах черная вдруг сделала выпад в сторону трёх. В мгновение цветная отделилась, давая отпор и откидывая от себя и двух других. черную, которая словно ужаленная притихла, снова спокойно подрагивая в стороне. А цветная вновь оплела красную и белую, оберегая их. Я даже растерялась от такого, не совсем понимая, что произошло. Каст защищает Дриана и Тайрана? Это возможно? Объяснить произошедшее Себастьян не смог. Но мне и не надо было. И так было все понятно. Кастусу было под силу справиться с наглым Вайном. И я была рада этому факту. Но то среди связей. А что насчет настоящего сражения? Почему-то я ни разу не видела, чтобы Ирн использовал свои силы. Даже в стычке с Вайном меня защитил Тайр, а не Каст. Не говоря уже о том, что в закрытом городе Арн и вовсе сражался, используя холодное оружие, что, в принципе, конечно, было логично, учитывая, что там не было возможности использовать силу. Тот портал не в счет, Он был совершенно обычного вида. А дальше... Дальше не приходилось. Неужели ему нельзя использовать свою силу? Но почему? Интересно, Адриан знает ответ? Скорее всего. Этот вопрос так сильно мучил меня, что на следующий день я не выдержала и пристала к его высочеству с волнующей меня темой. Благо, Хатин сегодня был ответственен за мою охрану, и не пришлось придумывать, почему я хочу провести время именно с ним. Да и мужчина, словно предчувствуя что-то, неожиданно предложил позавтракать в беседке в саду. На что я сразу же согласилась. От нетерпения хотелось бежать туда прямо в сорочке, но пришлось приводить себя в порядок, прежде чем спуститься вниз и выйти на улицу, чтобы спустя пару минут, наконец, поинтересоваться. «Дар, можно я спрошу тебя о кое-чем?» Придвинувшись к принцу, спросила я. «Да?» — прищурившись, ответил мужчина, кажется, напрягаясь от моего ответа. «Не знаю, что он там себе надумал, но было видно», — смотрел взволнованно. «А почему Каст не использует никогда свои силы?» — выпалила я, выжидающе, уставившись на принца. «На что тот...» Осознав вопрос, сразу же расслабился, кажется, ожидая от меня чего-то более грандиозного, чем то, что я спросила. «Почему ты спрашиваешь об этом у меня?» — улыбнулся мужчина. «Почему у Кастаса не спросишь?» «Мне неловко. Он может подумать, что я его в чем-то обвиняю. Хотя это не так», — пояснила я. «Что ж, на самом деле никакой тайны нет». Пока с него не сняли все обвинения, и он не получил права Ауров, использование его сил было под запретом. Он мог пользоваться силами Ирна после снятия с него категории «синий», но в ограниченном количестве. «Что же насчет той стычки с Вайном?» – вздохнул мужчина. «Ты просто не ощутила, но Кастас уже окружил тебя защитой в тот миг, когда оказался рядом. Тайран просто перестраховался». «Но я ничего не увидела и не почувствовала», — удивилась я. «Потому что сила Кастаса способна подстраиваться под внешнюю среду и имеет невидимый для наших глаз оттенок. Это хорошее преимущество в бою, когда соперник не способен увидеть магию своего противника», — пояснил принц, привлекая меня к себе и приобнимая. «О, вот оно как!» — удивилась я неожиданно вспомнив про ту цветную линию. По факту сила каста имеет свойства хамелеона? Интересно. — Софи, но я пригласил тебя сюда не просто так, — неожиданно произнес дар, отвлекая меня от своих мыслей. — Да? А зачем? — улыбнулась я. — Признаться кое в чем, — ответил его высочество, — а я улыбнулась в ответ на его ладонь, прижавшуюся к моей щеке. Взгляд Дара был настолько нежным и трепетным, что я сразу поняла, о чем он хочет сказать. «Что я ваше единственное, ваше высочество?» С лукавой улыбкой поинтересовалась я, получив в ответ от мужчины удивленный взгляд. «И кто меня выдал?» «Вы сами!» — рассмеялась я. А также тайр, признавшийся раньше. У него тоже метка окрашена в цвет, ответила я. А принц неверяще посмотрел на меня. Вот же, а я еще думаю, чего он меня дергает с этим. Признайся, да признайся рассмеялся мужчина. Это заговор, поддержала я принца. Наглый заговор, ответил мужчина тут же увлекая меня в трепетный поцелуй. И в тот момент не было никого счастливее меня. Я почувствовала, что сейчас по-настоящему обрела дом, находясь здесь среди любящих меня ауров. И казалось, никто и ничто не могли это изменить. Вот только в этом я сильно ошибалась».